Постоял несколько секунд, покурил трофейную сигаретку, затоптал окурок и, не оборачиваясь, сдвинулся в сторону объекта. Глава вторая. Игра в войнушку. Объект находился прямо перед ним. Любуйся, сколько влезет. Мазурлюбовался, выбрав под наблюдательный пункт небольшой пригорок, поросший не слишком густым кустарником. Объектом был небольшой завод, вернее, то, что от него сохранилось, а сохранилось, надо сказать, не слишком много. Крайне плачевный вид заводских строений наводил на мысли о послевоенном Сталинграде, а прилегающая территория вызывала в памяти зону из фильма «Далекой юности» «Сталкер». Тут вот и гадать не приходится. Отчего да почему да? Как так вышло? Банальнейшей до истории глупости российской. Разрушен завод был не столько временем, сколько людскими стараниями. Сперва постарались те, кто вдруг начал по всей стране закрывать вот такие же там и сам разбросанные заводики, принадлежавшие ВПК. Новые хозяева страны почему-то вдруг решили, что обороняться нам более нет кого. А проживавших в маленьких городах и поселках людях, которым работать. Кроме как на этих заводиках было негде, понятное дело, никто не подумал. Ну, а поганое дело разрушения довешили как раз эти самые люди, растащившие брошенный завод вплоть до самого распоследнего гвоздя. И вот теперь Мазур сквозь кусты любуется не на сполохе сварки замызганных окнах, не на фланирующих подвору бодрых работяг, а на огроменную бетонную коробку без дверей и оконных рам с крошащейся кирпичной кладкой и мусором внутри. Вся прилегающая к заводу территория поросла бульяном, среди коего догнивают ржавые останки каких-то механизмов и транспортных средств. В утонули прожевшие рельсы подъездных путей узкоколейки, кое-где торчат еще чугунные головы железнодорожных стрелок, не сгодившихся ни в хозяйство, ни на продажу. В общем... Унылая картина, а глаз не радует. А не радует главным образом. Вот по какой причине. Бурьянам-то, конечно, тут все поросло основательно, да только вот местность вокруг завода. Остается все равно открытый. И с высоты заводских этажей рос прекрасно просматривающийся. Было бы кому просматривать. А просматривать есть кому. Ен, точно, ен, к бабке не ходи. И поскольку часовые не поднимают любопытные головы, не перекликаются и не вдают себя сигаретными огоньками, стал быть, ребятки ученые, кое-что в охранном деле соображающие. И как прикажете подобраться незамеченным? Разумнее всего было бы дождаться темноты, да вот только времени нет никакого ее дожидаться. Эх, будь у Мазура под командованием хотя бы парочка реликов. Рядовых бойцов героического спецназа при полном боекомплекте. Все бы вмиг упростилось до невозможности. Взяли бы они сей плотно раз-два, схемы давно известны и отработаны, как у пианиста Гаммы. Пока один прикрывал бы шквальным огнем двое, прорвались бы к зданию. А оказавшись внутри, врас устроили бы там маленький блицкрик, Ватерлоу и в Варфолмеевскую ночь вместе взяты. Но нету с ним ореликов Мазур один-одинешенек, и к тому же, прям как в том фильме «Без оружия», а стал быть, волей и неволей должен становиться невидимкой до самого последнего момента. Вариант заблудившегося грибняка, алкаша, ищущего среди развалин интимного уединения с бутылкой и тому подобных инсценировок Мазур даже не рассматривал, успокоят сразу, не вступая в беседы. В общем-то, с вариантом он уже определился. Посток обошел, вернее, прополз вдоль периметра завода и со всех сторон осмотрел подходы. Между прочим, как бы ни прятались часовые, он срисовал расположение постов. Имеется, знаете ли, некоторый опыт по этой части. Посты, следовало признать, расставлены грамотно. Однако, как верно замечено не нами, ни в чем нет идеала, он недостижим — А слабые места имеются во всем. Главное — нащупать их. И Мазуру казалось, что он нащупал. Пора за работу. Собственно говоря, Мазур и не оттягивал начало акции. Он просто ждал, когда над головой пройдет замеченная им дождевая туча. Слабенькая надежда на дождь. Эх, чтоб не вчера поливать со всей дури, а погоди бы до сегодня. Завеса дождя она... Какая-никакая, а все ж помощница диверсанту. Но туча прошла стороной, и уже дать более не было никакого смысла. Мазур отполз в лес, скрываясь за кустиками, пробрался к заранее замеченному месту. Место это являло собой пятачок, заваленный всевозможным металлическим и прочим хламом. Хлам во время оно выбрасывали в лес прямо через забор, от которого сейчас хранилось лишь бетонное основание. Возле каждого предприятия обязательно обнаружится подобная стихийная помойка, памятник русской лень. Я уж давно никто сюда ничего не выбрасывал.